Глава восемьдесят первая. «Теперь ваш выход», — сказал хорошо знакомый Каину командир десантной группы Бизон. «Мы все подчистили, так что можете особо не беспокоиться. Тем не менее, вас будут сопровождать», — кивнул он на троих своих бойцов. «Уже идем», — кивнул Иннокент и первым вышел из шаттла, до сих пор остававшегося для них надежным укрытием. Из оружия у пилотов были только пистолеты, потому бывший капитан, не удержавшись, все же подобрал бесхозный автомат. Препятствовать ему не стали. Остальные пилоты также вооружились оружием убитых десантников, так спокойнее. Почувствовав себя относительно защищенным, Каин побежал в сторону ангаров, где стояла авиатехника. К счастью или к сожалению, это смотря с какой жизненной ситуации посмотреть, ангары оказались целы, значит самолеты тоже в норме. А вот все остальное пиратские нейтроны раскурочили на совесть. Пункт управления связи, казармы, все дымило и горело. Десантники тоже не стояли сложа руки, поставив охранение по периметру и внутри. Они курочили двери склада боеприпасов. Вот-вот должны были сесть катера, коим и предстояло эти боеприпасы вывести. Вот и ангары с самолетами. Первыми забежали десантники. Проверив помещение на наличие противника, их не оказалось и следом вошли пилоты. «Давайте к следующим», – махнул рукой Каин, направившись к одиноко стоящему Паратону. Как давно он не сидел в кресле этой машины, кажется, что прошла уже целая вечность. Самолет оказался в полном порядке, топлива под завязку, только вооружения нет. Инокент позвал оберегающего его десантника. — Где техники? — Без понятия. — Найти сможете? — А оно нам надо. Еще нахреначат чего-нибудь? — Не нахреначат. А техники нужны мне, чтобы оснастить самолет вооружением. «А оно нам надо!» — снова повторил десантник. «Вам только и надо, что поднять машины в космос, да загрузить их в ячейки носителя. А все боеприпасы мы и так загрузим. Лучше перестраховаться». «Хорошо, мы посмотрим». Через пять минут десантник под прицелом привел двух мужиков. «Это все, кого я нашел?» «Ничего, и с ними управлюсь. Давайте, мужики». Нужно доснастить самолеты всем, чем полагается, располагать боевой машине. Техники смотрели хмуро. Но под еще хмурым взглядом десантника перечить не решились и помогли Каину загрузить на борт протона боеприпасы к пушкам и ракеты. А теперь то же самое с остальными ведущими. Ведомым это действительно ни к чему. Загрузить бортовой компьютер оставшихся 28 машин, за вычетом сбитых и уцелевших нужной программой «Делай, как я», разбив их на группы и назначив каждого ведущего, не составило большого труда. И вскоре уже можно было выруливать на взлетную полосу. Осталось только дождаться прибытия корабля-носителя. А пока он только-только шел к бишепу за территорией базы, спалив все вокруг огнем тормозных дюз, сели два катера и спустили трапы, по которым тотчас же стали подниматься первые трофейные грузовики с оружием. В основном с ракетами и противоракетами. А также всем прочим, до чего дотянулись руки пиратов. И сновали машины туда-сюда без малого два часа. «Ригель, у тебя как? Все готово?» Вышел на связь Керенский. «Давно уже. Я же докладывал. Носитель пришел». «Потому и вызываю. Давай стартуй и поторопись». Что так? К нам могут скоро нагрянуть, так что пора уматывать. Понял, стартуем. Ригель отдал соответствующее распоряжение остальным ведомым, и они один за другим стали выкатывать из ангаров. За ними в беспилотном режиме «Делай как я» выкатывали остальные паратоны. Если у всех все получилось, и каждый получил хотя бы по 25 бортов, то пиратская авиация пополнилась с 250 до 300 тяжелых машин. Не считая уже имеющейся легкой авиации, подсчитал Каин. От этой мысли ему стало на несколько мгновений нехорошо. Все с приобретением стопроцентных боевых машин, новых и целых, а также вооружение к ним, пиратский флот закончил свое формирование. Осталось только узнать, так ли это. все ли получилось как надо. Но что-то говорило Каину, что если и произошли где проколы, то они незначительны. Иннокент затрясся на ямках бетона, оставленных разрывами авиационных снарядов. Отжал штурвал на себя, и протон оторвался от земли. Вслед за ним подобный маневр выполнили его ведомые. «Болт Ригелю. Слушаю, Болт». «У нас большие проблемы, Ригель, посмотри на радар на пять часов». «Ядрит», — ругнулся Иннокент, увидев на радаре четыре метки. Протоны подобрались скрытно на манер атаковавших базу нейтронов, держась в мертвых зонах гор, потому их и не засекли радары вплоть до последнего момента, когда они начали набор высоты, атакующий набор высоты буквально взмыв свечами. «Вот и я про что! Наши недобитки решили поиграть в героев и выполнить свой воинский долг до конца!» «Похвальное качество!» — сказал Каин, подумав, а как бы поступил он на их месте. Ведь он вполне мог оказаться пилотом этой базы и уцелеть после бомбардировки или боя. «Наверное, тоже постарался бы помешать пиратам!» — подумал он. «Что делать будем? Отбиваться!» Лягушка, принимай под свой контроль наши машины, мои и болта. Соседи, вы тоже выделите одного, остальные в защиту. Поняли, Ригель. Пока шла передача ведомых одному ведущему, четыре протона настигли неуклюжий караван и открыли огонь. Последние их ракеты, не растраченные на шаттлы и бой с нейтронами, с легкостью развалили четыре угнанных перехватчика. Каин мысленно выругался. Ведомые машины ничего не могли сделать для собственной защиты. Даже выпустить противоракетные средства не говоря уже о выполнении противоракетного маневра. Они продолжали лететь как летели. Режим «делай как я» для подобных боевых условий рассчитан не был. Нападающие протоны продолжили атаку и начали стрелять из пушек. Еще несколько ведомых получили повреждения. Но, слава богу, только один из них стал падать. Остальные пошли дальше вверх. Да тут и еще, наконец, четверка пиратских пилотов пошла навстречу противнику, не дав довершить начатое. «Ну ты прямо как знал, что нам придется воспользоваться пушками!» Хохотнул Болт, пуская ракету выбранного противника. Завязался воздушный бой 4 на четыре. Но пилоты конфедератов, истратившие большую часть боекомплекта на отражение атаки на базу, не смогли ничего противопоставить пиратам, и с потерями два к одному на остатках топлива окончательно ушли прочь за горизонт. Угнанные самолеты удалось вывести на орбиту и загрузить в подошедший корабль-носитель. Поднялись с Бишепа уцелевшие два шаттла и оба катера, груженные вооружением. Крейсер, пришедший на выручку атакованной базе, появился слишком поздно. Пираты уже вставали на вектор и начинали разгон. Инокент оказался прав. Пиратская атака везде прошла с одинаковым успехом. Неудача постигла лишь три атакующих группы. Две из них полностью разметали крейсера, когда они уже собирались удирать. Но полученные трофеи многократно перекрывали все понесенные потери.